Страница 596. Письмо 162. Александре Андреевне Толстой. 1862 год, сентября 17-20. -го, -го, Москва. Помните ли, любезный дорогой друг Александрин, вы мне говорили, когда-то вы также напишете, как Иславин написал Катерине Николаевне, что вы любите и женитесь. Теперь я пишу. Воскресенье, 23 сентября. Я женюсь на Софье Берс, дочери моего друга детства Любочки Исленьевой. Для того, чтобы дать вам понятие о том, что она такое, надо бы было писать Томы. Я счастлив, как не был с тех пор, как родился. Разумеется, она вас уже знает и любит. Как я буду счастлив еще, когда привезу ее к вам, и замиранием сердца, хотя и с уверенностью буду наблюдать, за впечатлением, которое она произведет на вас. Примечание первое. Пишите мне, пожалуйста, в ясную. О письме и жандармах я только желаю одного, чтобы меня забыли все, кроме близких друзей. Целую ваши руки. Ваш Лев Толстой. Примечание. Александра Андреевна Толстая и Софья Толстая впервые встретились в Петербурге в январе 1877 года. Конец примечания.